Глава 9. Покинув гостиную, Эйлин сбежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Горничную девушку звать не стало. Быстро надела незамысловатую шляпку, накинула плащ на плечи и вернулась в холл. Граф Урвик, одетый всё в тот же костюм для верховой езды и плащ с питюпилеринами, стоял на крыльце, задумчиво наблюдая, как лакей загружает злополучные шляпные картонки. Из-за шрамов уголок рта кривился, и казалось, что граф неприятно улыбается. Впрочем, он действительно мог усмехаться своим мыслям. "Простите, что заставила ждать", окинула его Эйлин. Граф обернулся. Он не сказал ни слова, но под его хмурым взглядом девушка вдруг осознала, что её плащ очень старый. Платье несколько раз перешивалось, а шляпка куплена за несколько пенсов на сельской ярмарке, куда она ездила полгода назад в выходной. Правда, Эйлин украсила шляпку лентами, но всё равно выглядела не слишком презентабельно. Горничная. Но не леди. Это заставило её ещё больше выпрямить спину. Вы готовы? уточнил Уорвик, протягивая руку, чтобы помочь девушке забраться в карету. Нет, но это не важно, отозвалась Эйлин. Она опасалась, что граф снова займёт место рядом, но на этот раз Джаспер сел напротив и сразу же заёрзал на подушках, устраиваясь поудобнее. Вы не любите путешествовать? вежливо поинтересовалась девушка. Нет, Понимая, что её попросту отшили, Эйлин пожала плечами и отвернулась к окну. В очередной раз она задумалась о том, каким будет её брак с графом и чем придётся пожертвовать ради безбедной жизни. Не стоит ли жертвовать этим? Рука, затянутая в тонкую кожу, легла поверх её ладони. Эйлин с изумлением перевела взгляд на своего спутника. Кажется, я разучился разговаривать с людьми. Простите. Через силу улыбнулся он, стараясь, чтобы голос звучал приветливо. На самом деле, от долгого сидения у меня затекают мышцы. Не смертельно, но, согласитесь, приятного мало. В таком случае, может быть, вернёмся? Эйлин встревоженно посмотрела на него. Я можно просто отправить платье и письмо хозяйке. Вам всё равно нужно забрать свои вещи. Это я могу сделать сама. Тихое хмыканье было красноречивее любых слов. Эйлин закатила глаза. Ужасный вы человек. Хорошо, хотите, я дам вам слово, что обязательно вернусь. Магическое слово, уточнил граф. Эйлин вздрогнула. Магическую клятву невозможно было нарушить, иначе человек просто сходил с ума. Отступления были, но девушка не собиралась признаваться в своём даре. По крайней мере, сейчас. Думаю, милорд, ваше требование чрезмерно. Она выдернула руку из-под мужской ладони и снова отвернулась к окну. Больше они не сказали друг другу ни слова. До этого времени Эйлин приходилось путешествовать только в громоздких дилижансах, и теперь она наслаждалась комфортом личного экипажа. Сиденья были мягкими и удобными, и, главное, её никто не толкал под ребро, не теснил к стенке и не дышал в лицо смесью лука, табака и перегара. Кариту почти не подбрасывало на ухабах, и Эйлин с интересом рассматривала пейзажи, проносящиеся мимо. Кони явно застоялись и теперь с радостью рвались вперёд. Граф Орвик не разделял восторга в своей спутнице. Он ту и делал, ёрзал, стараясь устроиться поудобнее. Заметив это, девушка хотела предложить ему остановиться, чтобы размяться, но натолкнулась на хмурый взгляд и снова отвернулась к окну. В абсолютном молчании они доехали до городских ворот. Герб на дверцах карета произвёл должное впечатление, и экипаж пропустили без промедлений. Колёса загрохотали по булыжной мостовой. Граф потянулся и задёрнул шторки. «Не стоит, чтобы нас видели. Интересно, о чьей репутации в данный момент вы беспокоитесь больше?» — не удержалась Эйлин. «Моей или вашей собственной?» Она ожидала очередной надменный взгляд или отповедь, но к её удивлению граф улыбнулся. «Понятия не имею. Читайте, это прихотью монстра, который настолько привык сидеть в темноте, что теперь боится солнечных лучей. Снаружи пасмурно. Элена осторожно выглянула из-за занавески. Но я прекрасно понимаю ваше желание остаться инкогнито. Узнают ваши друзья, что вы в столице, вас бы разорвали на кусочки. У меня не осталось друзей, оборвал её граф. Неужели все отвернулись от вас? Быть не может. Я сам не стал поддерживать эти связи. Терпеть не могу жалости. А, по-моему, вы ею наслаждаетесь, тихо пробормотала Эйлен. Но он всё равно услышал. Простите. Вы наслаждаетесь жалостью к самому себе, ми лорд. Бьюсь об заклад в вашей спальне есть зеркало, где вы разглядываете своё лицо, испытывая отвращение к тому, что видите, выпалила девушка и сразу же охнула. Её спутник схватил её за руку. Кто вам это сказал? Слуги, моя тётя «Вы! Только что! Отпустите, мне больно!» Граф шумно выдохнул и разжал пальцы. «Простите я, но как вы догадались?» «А что ещё вам делать?» Эйлин потёрла ноющие запястья и снова поморщилась. «Ну вот, будут синяки. Простите». Джаспер снова взял её руки в свои, на этот раз очень бережно и вдруг поднёс к губам. Эйлин замерла, широко распахнув глаза. Лёгкие прикосновения будоражили. заставляет кровь бежать быстрее по жилам. Мы приехали, напомнил граф Орлик, всё ещё сжимая ладони девушки. А? Опомнилась она. Что? Ваша лавка. Вступайте. Потом скажете кучеру, куда ехать дальше. Он явно наслаждался смущением. Да, конечно. Эйлин Пули вылетела из кареты и поспешила скрыться за знакомой дверью. Щёки пылали, а кожа всё ещё хранила память о нежных прикосновениях. Слишком погружённая в переживания, она не сразу заметила, что остальные швеи оторвались от работы, с удивлением смотрят на неё. "Эйлин", визгливый голос хозяйки заставил опомниться. Девушка выдохнула и провела ладонями по подолу платья, словно это могло скрыть её смятение. "Где ты пропадала?" продолжала тем временем модистка, подходя к девушке. «Простите, мадам Лали, я. Мисс Андрингтон не забрала платье, и я». Стуг в дверь прервал её. Один из тех лакеев, что сопровождали графа, появился на пороге, неся коробки, которые Эйлин забыла в карете. Сухо кивнув об омлевшей модистке, слуга поставил их у порога и невозмутимо удалился. «Что? Кто это?» Один из лакеев графа Орвика. Его сиятельство любезно предоставил мне экипаж. «С чего вдруг такая щедрость?» Глаза мадам Лали сузились. Она с подозрением взглянула на швею. "Учти, у меня приличное заведение". "Разумеется, мадам", покорно согласилась девушка. "И непристойности я не потерплю". "Конечно". Элин предпочла не спорить. Не найдя сопротивления, мадам Лали сбавила пыл. "Зачем ты вообще ездила к графу?" "Я отвезла платье мисс Андрингтон и попросила оплатить нашу работу". пояснила Эйлин. Мадам только всплеснула руками. Детка, неужели ты не знала, что мисс Андрингтон расторгла помолвку? Ми её расторг сам граф. Почему-то Эйлин было важно указать это. И да, я не знала. В любом случае его сиятельство пообещало платить эту работу. А его тётя пригласила меня помочь с пошивом гардероба её подопечной. Под завистливые охи и ахи Эйлин торопливо достала письмо, написанное «Леди Вайолетт», и протянула его модистке. Та торопливо пробежала глазами по строчкам. «Действительно, миледи настаивает на твоём присутствии», — протянула она. «Поэтому граф и предоставил мне экипаж. Он хочет, чтобы я сегодня же вернулась в имение». Мадам Лоли сложила письмо по сгибу и задумчиво постучала им по ладони. «Я даже не знаю, как поступить». Наконец, сказала она. С одной стороны, не хотелось бы терять такую клиентку. Но с другой: "Ты уверена, что справишься с этой работой?" Я Эйлин вздохнула. "Думаю, мадам, правильным будет, если вы отправите со мной несколько готовых платьев, которые я смогу подшить по фигуре девушки". "Да, но это только несколько платьев. А в письме речь идёт обо всём гардеробе. Я успела снять мерки Девушка подошла к столу и быстро написала требуемое. Что ж, хорошо. Модистка покусала губу, а потом тряхнула головой так, что тщательно уложенные локоны закачались. Решено. Эйлин, раз миледи просят, то сейчас мы подберём из готового, а ты на месте подгонишь. Мы пока сошьём всё, что необходимо юной Лидии, а ты отшлём в имение. Закончив работу, ты вернёшься. Да, мадам. Эйлин не стала уведомлять хозяйку, что уходит навсегда. Кто знает, чем обернётся её авантюра, и не лучше ли иметь запасной вариант. «Есть Бен!» — мадам требовательно хлопнула в ладоши. «Девочки, за дело!» Гордо провозгласив это, она удалилась в сопровождение двух помощниц. Остальные швеи повскакивали со своих мест и окружили девушку. «Эйлин, ты её видела?» «Какого она роста?» «Какого цвета глаза?» «Правда, что граф чудовище?» Последний вопрос заставил опомниться. Девушка строго посмотрела на темноволосую невысокую швею. Ты имеешь в виду графа Орвика, Сара? Ага, все говорят, у него всё лицо в шрамах. А ещё у него нет носа, добавила Мод. Остальные заохохоли. Глупости. Элин нахмурилась. Пс, с носом у графа всё в порядке. А с остальным? Прогнусавила веснушчатая Элоиза. Тоже. Конечно, на его лице видны шрамы, но они ничуть не портят его. напротив придают ему благородство. Благородство? хором переспросили девушки. Разумеется, что может быть благороднее, чем воевать за свою страну? Судя по недоверчивым взглядам, подобная мысль никому не приходила в голову. А как же мисс Андрингтон? робко спросила Мэри. Я слышала, она разорвала помолвку. Упоминание о надменной блондинке, которая всегда при примерке наряда выводила Эйлин до белого каления, заставило сжать кулаки. Помолвку разорвал граф. Сказал, что не желает жениться на капризной глупышке. Мне об этом рассказали слуги за ужином. Последняя фраза показалась особенно убедительной. Швеи возбуждённо загалдели, обсуждая услышанное. Тише, тише, с чего такой шум? Мадам Лали показалась в дверях. Мадам, вы знали, что граф Орвик сам разорвал помолвку? воскликнула Агнес, самая юная из работниц. Ей недавно исполнилось 12 лет, но она уже сутулилась от бесконечных часов, проведённых в мастерской. Эйлин всегда беспокоилась, что станет с девочкой дальше, и пыталась хоть как-то помочь ей, но часто у неё самой было слишком много дел. "Джентльмены никогда не разрывают помолвку, Агнес", назидательно произнесла мадистка. Это прерогатива леди. Но девочка беспомощно взглянула на Эйлин. В любом случае хватит болтать. Мадам Лали поманила к себе Эйлин. Вот, здесь платья, здесь бельё. Она сучила девушке две шляпные картонки, точь-в-точь точь как те, что остались стоять у порога. За туфлями лучше заехать к Готье. Напутствовала модистка. Надеюсь, мерки ты сняла? Елен едва не застонала. Как она могла забыть про обувь? Не желая порождать подозрения, она просто кивнула и вышла, провожаемая нестройным хором голосов.